Около одиннадцати она разбудила его. Светило солнце, дул легкий ветерок, жара после ночного ливня спала. Они вместе пили кофе на балконе. На вешалке в гостиной висел его костюм, а на столе лежала льняная рубашка цвета небесной лазури. «Мне нравится этот цвет», — сказала она, когда он вернулся на чердак поблагодарить ее. «Я купил ее уже давно, но как-то не было случая вручить. Кроме того, я хотела убедиться, что она подходит к костюму. Так вот, убедилась. Ты в ней просто красавчик». В супермаркете он был около двенадцати. Мужик в полосатой футболке сидел на краю скамейки. Не узнал Якуба, когда тот спросил про искру, и какое-то время внимательно его рассматривал. «А, это вы, уважаемый пан, а то, прошу прощения, глаза у меня от вчерашнего совсем заплыли», — ухмыльнулся. «Да и ночка тяжелая выдалась, затопило подвальчик, где я прикорнул. Так, почитай, глаз сомкнуть не пришлось, и вот и узнаю не сразу. Да и мудрено узнать, сегодня вы какой-то другой, точно на свадьбу собрались или на праздник какой». «А дело ваше вчерашнее решено, за мной не заржавеет. Если Зигусь что скажет, то все будет точно, как в аптеке, и надёжно, как в банке». Он поднял футболку, достал из кошелька тщательно сложенную этикетку из-под пива, протянул ее и сказал. «Пан Искра находится по адресу, который Зигусь тут указал. Это в двух шагах отсюда, потому что скорой сказали ехать к ближайшим лепилам». Из-за большой потери крови. Если паныскры встретит вас лично, поклонитесь ему от меня и от Зигуся тоже. Его место в супермаркете никто не займет. Мы с Зигусем все держим под контролем, беспокоиться не о чем. Больница действительно находилась неподалеку. Две трамвайные остановки и несколько сотен метров по асфальтовой в Колдобинах, ну а как же без них, дороги. Небольшое потрепанное здание с узкой подъездной дорожкой для скорой помощи, трехэтажное. В приемном покое было много народу, все молчали. В глубине помещения за стеклом сидела женщина в белом халате с приставленным к уху мобильником. Он терпеливо ждал, когда Таса изволит подойти к нему. Не подходило. Когда он в третий раз повторил «Здравствуйте», она сердито положила телефон и, не двигаясь с места, воскликнула нетерпеливым голосом. По какому вопросу? Очередь не видите. Именно в этот момент он почувствовал в кармане вибрацию мобильника и поспешно вышел на крыльцо. Ты где? И почему именно там? Узнал он голос Витальда, который неизменно так начинал каждый их разговор. Марика предложила встретиться вчетвером, в каком-то новом джазовом клубе, а потом посмотрим, как дело пойдет. Может, переберемся к ней? «К вашему сведению, я поддерживаю эту идею, а ты, если ты согласишься, нас будет большинство!» Когда Витольд услышал, что друг в больнице, испугался не на шутку, но когда Якоб объяснил ему, зачем пришел, сказал с типичным для себя сарказмом. «Посещение польской больницы всегда связано с вероятностью того, что тебя просто не заметят». А чтобы заметили, пусть тебя туда внесут, ну или сам приползи с металлическим стержнем в башке. Ты до сих пор этого не знал. Значит, ты здоровый и счастливчик, и жить будешь долго. И Якуб закончил разговор и вернулся в приемный покой. Он стоял у самого стекла. Женщина в белом халате снова говорила по телефону и не обращала на него внимания. И тогда он вот что придумал. Когда-то, еще в школе, учитель польского языка организовал цикл уроков о толерантности. В рамках этого цикла ученики подготовили спектакль по мотивам популярного тогда молодежного романа Ричарда Эванса «Майкл Уэй», заключенный из камеры номер 25. Главный герой — подросток, больной синдромом Туретта, который в его случае проявлялся прежде всего интенсивным морганием, особенно в стрессовых или неловких ситуациях. В роли В был Витольд, что никого не удивило. И хотя герой книги не сыплет ругательствами, Витольд стал убеждать учителя, что драматургически будет лучше, если на сцене не моргать. В книге это понятно, а со сцены не видать. Зато его персонаж будет ругаться. Учитель, конечно, не хотел соглашаться на это, и тогда Витольд во время одной из репетиций начал ругаться, но произнося слова наоборот — Так из его уст то и дело вылетали «юх», «дялб», «адзип» и многое другое. Он ввертывал эти слова в текст так органично, так легко, что учитель в конце концов сдался. Вид сыграл свою роль отлично, и в школе появилась мода на ругательство, произносимое задом наперед. Именно от него Якуб научился идеально имитировать тики, характерные для больных с синдромом Туретта, и теперь он решил использовать эту способность. Он начал биться головой о стекло, яростно клясть все последними словами, благоразумно перевернутыми, наоборот, судорожно трястись. При этом он строил дикие рожи, высовывал язык, морщил лоб и закатывал глаза. Люди в приемном покое стали потихоньку отодвигаться подальше. Послышались крики «псих», «безумец», «бедняга», «эпилептик», «есть в этой нахрен больница врач вообще». Женщина за стеклом вскочила со стула, с опаской подошла к нему, как к собаке, которая может вцепиться в горло. В приемном покое воцарилась тишина. Все будет хорошо. Сейчас мы вам поможем. Вы в больнице, только спокойно», — повторяла она. Якуб выпрямился, поправил пиджак и громко сказал. «Я спокоен. Я рад, что вы перестали играть в телефон на работе». «Да не просто на работе, а в больнице, на дежурстве. И я рад получить помощь. Я пытался попросить ее несколько раз. Все в приемном покое могут засвидетельствовать это. Не так ли, господа?» В одно мгновение люди в приемном покое поняли, что приступ был разыгран. Одни засмеялись, другие вздохнули с облегчением, третьи зааплодировали. Регистраторша в ужасе выбежала из приемной и исчезла в одном из коридоров. Через некоторое время в комнате за стеклом появился высокий мужчина в белом халате и со стетоскопом на шее. Рядом с ним стоял охранник в тёмно-синей форме, на подбородке лацкани пиджака были остатки пищи. Якуб вежливо спросил про панны Искру, на что охранник потребовал от него паспорт. Наивно полагая, что такова обычная процедура, необходимая, чтобы его впустили на территорию больницы, Якуб подал ему документ. Однако, записав данные, охранник сообщил ему, что пана Искру перевезли в другое место, а его данные он передаст полиции, которую, безусловно, заинтересует мошенник, прикидывающийся больным ради того, чтобы навестить какое-то отребье, получившее по морде в драке. Яку ощутил прилив ярости, слушал охранника, держа в руке мобильник. В какой-то момент он поднял его, но все же попытался успокоиться и сказал. «Я записал ваше оскорбительное высказывание на этот телефон и на фото зафиксировал ваш бейджик. С удовольствием передам, причем уже сегодня, запись. Сначала пану искре, а потом плечистым и, в общем-то, не слишком склонным к нежностям его друзьям. Людям честным, с отличной памятью и крепкими кулаками. Уверен, они захотят с вами перекинуться парой слов» потому что доктор Искра — их друг, и не думаю, что им понравится, что вы назвали его отребием. Еще раз повторяю и рекомендую запомнить. Доктор Искра. Приятной беседы не предвижу, но разговор наверняка будет полезным. На вашем месте я бы вел себя поаккуратнее, особенно в этом районе и особенно по вечерам», — добавил Якуб, прячь телефон в карман. Охранник сначала ехидно улыбился, но вскоре, что называется, спал с лица и посмотрел на Якуба с неподдельным страхом. Якуб вышел на улицу и по подъему для карет скорой помощи выбежал на газон. Долго не мог перевести дыхание, он еще никогда не блефовал так отчаянно. Но на самом деле, должна же быть хоть какая-то справедливость». На своих двоих добрался до супермаркета. Зигусь в наушниках сидел на скамейке и кормил голубей. Якуб подошел, чтобы сесть и всполошил птиц, которые резко взлетели. Зигусь взглянул на него с гневом. «А надо было, приятель, так резко, чтобы голодных пташек распугать!» Раздался детский голос, абсолютно не соответствовавший к очку с татуированной шеей. «Искры в той больнице нет», — отрезал Якуб, не обращая внимания ни на голубей, ни на замечания. Зигуся задаченно посмотрел на Якуба, постукивая стальной печаткой о скамейку и нервно кусая фильтр недокуренной сигареты. Внезапно встал, сплюнул и направился к трамвайной остановке. Когда он оказался достаточно далеко, достал из кармана спортивного костюма телефон, зашел за навес остановки и, резко жестикулируя, долго разговаривал с кем-то. Вернулся и предстал перед Якубом, попыхивая сигаретой. Сказал, «Искрументы вывезли в другой лазарет. Куда конкретно, смогу узнать только к вечеру. Сам лично проверю в больнице. Полосатый получит завтра подтверждение и возместит расходы». «Прости, друг», — добавил он пескливым голоском и направился к супермаркету. Через некоторое время из магазина вышел мужчина в полосатой футболке с двумя бутылками пива. Одну протянул Зигусю и движением руки дал знак сидящим на парапете, чтобы сдвинулись. И те беспрекословно подчинились. Якуб не раз размышлял о жизни тех, кто кучковался вокруг супермаркета. Суперсамцов, как их недавно назвал полосатый. Какие у них цели? Что для них важно? Чего они ждут, что доставляет радость, что тяготит? Имеют ли они, не имеющие ничего, кроме времени, ощущение свободы? Чему завидуют, если и вообще завидуют? Есть ли у них враги? С кем они дружат? Как это жить без спешки, без стремлений, без сроков, планов, дедлайнов, без счетов к оплате? Что для них является наградой, а что наказанием? Что думают после пробуждения, зная, что их день будет выглядеть точно так же, как и вчерашний? Давало ли им ощущение свободы то, что не нужно ни к чему стремиться, что они не обязаны подчиняться никакой системе, что у них нет на самом деле ничего, чтобы проиграть, что они уже никого и ничем не смогут разочаровать? «Правда, искра, казалось, совершенно не соответствовала этому миру, но, тем не менее, по какой-то причине он в нем жил. Надо, — подумал он, — расспросить его при случае. Размышление о жизни прервала сама жизнь в лучшем из ее проявлений. Его ухо ощутило влажное тепло. Он резко обернулся и увидел, что на него смотрят два больших глаза». На скамейке перед ним на задних лапах стоял маленький терьерчик, бодро размахивая коротким хвостиком. Коготками передних лапок он нежно царапал ему шею, пытаясь розовым язычком лизнуть его в щеку. «Дейзи!» — позвала женщина и подбежала к скамейке. «Как тебе не стыдно? Простите, у нее так всегда, когда почувствует хорошего человека». Дама взяла собачку на руки, а собачонка засучила в воздухе лапками и стала изгибаться во все стороны, пытаясь вырваться. «А краслы такие, особенно девочки. Никогда не забывают запах человека, который когда-нибудь сделал им что-то хорошее», — сказала она. «Надеюсь, она не испортила вам костюм. Простите великодушно». Сучка была тоненькая, чтобы не сказать тощенькая. Кроме черного пятна в форме ромашки у хвостика и коричнево черных ушей, она отличалась ярко-белой шерстью. А ведь это тот самый терьерчик, что гонял голубей у Нади, подумал Якуб. Стопудово, ромашка, не спутаешь. Всё в порядке, такая лапочка, я её знаю. Иногда бегает по нашему саду, ответил он, протягивая руки. Но женщина передала собачонку, которая тут же улеглась ему на колени. А, -а, -а так это же вы, жених Пани Нади, понимаю. «Дейзи да обожает, пани Надю!» Якуб почесал собачку за ушами, размышляя, почему у них в доме никогда не было животных. Кроме хромой линялой волкодави Хитоси в деревне у прабабушки Леокадии не было в его жизни собак. Он часто жалел об этом. Его мать собак боялась. Всех. У нее была детская травма. Когда она была маленькой, видела, как собака загрызла кошку. Его отец хотел собаку даже больше, чем он, но последнее слово оставалось за матерью, которая даже на кошку не соглашалась. «Не представляю, как мы могли жить без Дейзи», сказала женщина, глядя с нежностью на собачку, которая перевернулась на спину и требовала ласки. «И наши ребята... У нас двое сыновей. Дейзи — это как поздняя дочка. С сильным, скажу я вам, характером. Все время нападает на немецкую овчарку со второго этажа». Потому что один раз овчарка облаяла нашего Бартика, Должно быть, запомнила это и не дает с тех пор спуску. Хотя овчарка такая большая, что наша Дейзи ей, что называется, на один зубок. Защитница наша. Всех нас в себя влюбила. Она надела собачке на шею тонкий ошейник из красной кожи, аккуратно сняла Дейзи с колен Якуба, поставила на газон, пристегнула поводок и сказала. «Пожалуйста, обнимите пани Надю, чтобы запах не выветрился», — добавила она, подмигнув. Он смотрел на собачку, которая останавливалась каждые несколько шагов и оборачивалась, глядя в его сторону. «Влюбила нас в себя», — подумал он. «Якуб знал, что это такое». Он снял пиджак, расстегнул рубашку, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. Интересно, сможет ли Надя влюбиться в какую-нибудь маленькую Дейзину-кузину? Она никогда не упоминала ни о какой собаке или кошке, ни в Гамбурге, ни потом, в доме номер восемь. Из размышлений его вырвал виск, тормозов на трамвайном кольце. Он вскочил со скамейки, взял пиджак и направился к Надиному дому. Только через некоторое время до него дошло, что она не ждет его, что они не договаривались. Супермаркет, ароматы с пекарни, площадка перед остановкой, тропинка через парк, близость ее дома. все это привело к тому, что в нем сработали инстинкты. Ведь именно с этого места он всегда шел к ней. Решили, что в монастырь поедут в воскресенье утром. Что ж, не получилось с путешествием по Грузии устроить себе маленькую мазуриаду. Возьмут рюкзаки, палатки, котелки, консервы — Монастырские кельи будут только базой. Близлежащее озеро было соединено узкими протоками с двумя другими. Они поплывут на Байдарке и будут останавливаться подальше от популярных туристических причалов. Если слишком далеко отплывут, то смогут переночевать в лесу, спальник ведь будет с собой. На Мазурах они пробудут до следующей субботы. А уже в воскресенье вечером Надя полетит в Мюнхен. В принципе, они и должны были успеть до пятницы. Она закончит подсчет для Карины и Алекса, он сдаст проект, который делал для кондитеров, а чтобы успеть, они должны были не мешать друг другу, а заниматься любовью только по ночам. Вернулся на остановку, заказал Uber. Родителей дома не было. Переоделся, бросил ноутбук в рюкзак и на велосипеде поехал в офисное здание, где подписывал контракт с кондитерами. Бухгалтер фирмы, пожилой мужчина в клетчатом костюме, с часами в кармашке синей жилетки, уже ждал его, а когда узнал, что Якуб хочет закончить проект в течение трех дней, то есть до наступления срока, и работать в офисе, чтобы иметь возможность консультироваться с кем-то из бухгалтерии, немедленно вызвал секретаршу. Через четверть часа Якуб получил магнитную карту для открывания двери, ему выделили маленькую комнатку с компьютером и представили молодой референтке по новым технологиям. В комнатке без окон он писал программы до позднего вечера. Иногда только выходил на кухню, чтобы вернуться с очередной чашкой кофе. К семи вечера офисное здание опустело, и он смог заняться работой, которая, однако, была прервана тихим стуком в дверь. На пороге стояли бухгалтер в клетчатом костюме с тарелкой бутербродов и референтка по новым технологиям, державшая поднос с напитками и фирменными сладостями. Якуб смотрел на них с удивлением. Не ожидал такой заботы. Нормальный проект, за хорошие деньги. Он предлагал им свое время и свои мозги, а они переводили деньги, он не ожидал никаких бонусов. Через некоторое время он понял, в чем причина такого поведения кондитеров. Оказывается, они уже сотрудничали с разными специалистами. У некоторых даже была докторская степень по информатике. После них оставались системы, которые, конечно, четко работали, но в течение нескольких часов или дней. Потом возведенные этими умельцами многоумные конструкции рушились под тяжестью вложенного в них интеллекта. При этом кондитерам никогда не удавалось возвратить аванс. Более того... Им, как правило, приходилось еще раскошеливаться на судебные издержки, на которые они шли в попытках отстоять справедливость. Они проигрывали все суды. Похоже, не точно формулировали условия приемки системы. Ловким адвокатам программистов всегда удавалось доказать правоту своего клиента, потому что в битве символа программиста против кренделя-кондитера всегда победит цифра. Кроме того, ни один из этих специалистов не удостаивал своим посещением штаб-квартиру компании. Все работы проводились дистанционно, кондитеры были для них только IP-адресом. Пока вдруг не появился программист, готовый работать на территории в комнате по соседству с сервером и, кроме того, был намерен завершить работу досрочно. «Которые, к тому же, еще и спрашивает, в каких параметрах нам удобнее работать, что нам нужно», сказал улыбчивый бухгалтер, подкладывая ему на тарелку огромный кусок торта безе. Якуб слушал мужчину с недоверием. По сравнению с другими проектами абсолютно ничего сложного. Он не хотел говорить бухгалтеру, что условия приема фактически были неточными. Система должна была регистрировать операции. Но где? В системе бухучета? На счету в банке, в налоговом ведомстве. Кроме того, с какой датой? Финансовое управление хочет, чтобы это была дата начала месяца, а бухгалтер предпочтет текущую. Вроде мелочи, но оказывается очень существенные. Вот почему ему нужна была помощь референтки. Договорился с ней на следующий день. Он работал до полуночи, питаясь пончиками, чизкейками, шарлотками, пирогом с маком и безе. Чувствовал, как толстеет. Закончил, когда убедился, что система в принципе работает. Не хватало только жестких тестов. Не его, а независимых. Когда он уходил, к нему подбежал охранник. Жестом подозвал машину, после чего вручил ему конверт. «Скажите водителю, куда вас отвезти? В конверте талоны на такси. Я постерегу ваш велосипед», — сказал он, нажав на кнопку, открывающую стеклянную дверь. Ни в одном окне дома номер восемь не было света. Он перепрыгнул через ограду и подошел к двери на террасу. Дверь была закрыта. Он достал из кармана латунный ключ, который носил с Рождества, и пошел на крыльцо. Не зря носил. Пригодился. В первый раз. Он сам открыл дверь в наден дом. Пакет со сладостями оставил на кухне. Разделся в гостиной. Тихо поднялся на чердак, голый, он осторожно скользнул под одеяло. «Обними меня крепко», — прошептала она, переползая на его сторону постели. «Где ты был, дорогой, и почему так долго?» — спросила она, когда он стал целовать ее плечи. «У кондитеров было много работы по программированию и немного по тестированию. Я думаю, что завтра к полуночи у них все получится» а в пятницу удалю вирусы, если они что-нибудь найдут, и напишу документацию. Все под контролем. Успеть до дедлайна. «А у тебя как?» — спросил он. «Мой трудяжка. я ждала тебя. У меня все ясно. Мы с Кариной закончили час назад. Она вернулась к своим бумагам, а я наточила карандаши на утро. Завтра за завтраком все расскажешь». «А теперь спать?» «Да?» — спросил он, неуверенно ложась на спину. Да, если у тебя нет идей получше.